Память при этом услужливо нашептывала «Формула-1» и никак иначе. В толпе, однако, оказались люди бывалые. Профессиональные зеваки порой обладают энциклопедическими знаниями и в чем-то даже превосходят подлинных энциклопедистов. Те черпают информацию из книг. Эти предпочитают собственное наблюдение. Сразу несколько голосов уверенно произнесли «Лотус». Секундной позже последовали дополнения. Вопросы, уточнения, словом развернулась дискуссия. «Точно, лотус! Движок у него турбо? Турбо, восьмицилиндровый. Кто, интересно, катается на таком красавчике? Одна шлюха в Голливуде, высшего класса. Не трепись, если не знаешь. У Додо -до, Вишневая, Бацарини». Фор был жарким, но коротким. Истина так и не успела родиться. Черный лотус исчез в очреве Титаника, овейный тайной. Причал всколыхнулся навстречу новой диковинки. 8 апреля 2002 года, 2 часа 10 минут. В глазах у Алекса Гемпла рябило. Впрочем, это было еще не самое страшное. Рябь была в голове. Вот что донимало его всерьез. Странное, необъяснимое смятение накатило несколько дней назад, в первых числах апреля. Без видимых причин оно возрастало, в итоге обернувшись тревогой. Невнятные, обрывочные мысли стаи испуганных птиц метали сознаний. Связать их воедино Алекс не мог, сколько не пытался. Обратиться к кому-либо за помощью тоже. Как передать словами то, что не поддается осмыслению? С наваждением он сражался в одиночку. Впрочем, некоторые путеводные нити обнаружили сразу. К примеру, он совершенно точно знал, с чем именно связан испуганный трепет души. Нострадамус — загадочная, таинственная личность, почти миф, феномен, объяснение которому не найдено и поныне. Разумеется, Алекс трепетал и прежде. Всякий раз, когда случалось прикоснуться к тайнам зашифрованных посланий. И уж тем более, разглядеть что-то новое в сплошном тумане мистический грез провидца. Однако ничего подобного сейчас не происходило. Последнее время Алекс часто думал о том, что провидение сыграло с ним довольно жестокую шутку. Фантастическая удача поначалу подарила ему крылья, и он вознесся до небес. Неизвестные Катрены вынурнули, казалось, и самой леты, мрачной реки забвения, и стали для Алекса настоящей золотой рыбкой. Впрочем, золотой рыбкой оказался скорее Энтони Джулиан, который не просто разрешил ему работать с бесценным манускриптом, но согласился к тому же оплачивать эту работу. Весьма щедро, надо заметить. Что же это было, если не подарок судьбы? Счастливая волна не просто подбросила Алекса вверх, она унесла его далеко вперед. Тайна первого Катрена была раскрыта. Второй, не без участия лорда Джулиана, был истолкован довольно правдоподобно. Но позже стремительный вал, как полагается, вырвался на простор, успокоился, улюкся, растворился в огромной массе воды. Везение кончилось, эйфория прошла. Алекс больше не парил в Поднебесье. Вокруг бурлила, приближаясь к точке кипения, работа. Дерзкий проект, обязанный ему своим рождением, близился к завершению. Известность пришла намного раньше, но радости не было. Лихорадочную круговерть событий Алекс наблюдал отстраненно, вроде бы издалека, из своего особого мира, не заражаясь энергией, не разделяя восторгов и не питая надежд. Так одинокий бродяга на мокрой, выстуженной улице меланхолически разглядывает сквозь витрину уютный мирок маленького кафе. Мысль о том, чтобы присоединиться к беззаботным людям за столиками, вероятно, кажется ему дикой. Он не завидует им и не питает злобы, просто живет в совершенно другом мире и совсем не торопится его покинуть. Жизнь в этом мире была не слишком весела, Но достаточно спокойно. Сметение подкралось неожиданно и ударило в набат. Алекс заметался, чувствуя, как земная твердь медленно расползается под ногами.